благодарности. За подсказки в написании этой книги я благодарю Александра Кургускина, знаменитого киприотского писателя и к тому же преуспевающего трейдера. За исправление пары фактических ошибок я говорю спасибо Павлу Журавлеву и Валентине Кобяковой. За создание сайта Hulinomica.rf я говорю спасибо Роману Паншину, он же автор нашумевшего тренинга «Успешный успех». Больше я никого не благодарю. Все только мешали.